Еще одно фирменное блюдо ресторана – паста тольятелле с копченым линем. Ингредиенты. 400 граммов пасты тольятелле, широкая паста по типу лапши. 500 граммов линя, леща или любой другой нежирной речной рыбки горячего копчения. 1 стакан оливкового масла, соль, белое вино, 3 веточки петрушки, 2 зубчика чеснока, половина острого перчика чили. Готовим! Очищаем рыбу от костей и режем на мелкие кусочки. Обжариваем чеснок, петрушку и перчик чили. Добавляем полстакана вина и даем ему испариться. Как только вино испарится, добавляем рыбу и обжариваем несколько минут. Подсаливаем. Если необходимо, добавляем чуть-чуть воды. За это время отвариваем пасту аль денте, добавляем пасту к рыбе, посыпаем мелко нарезанной петрушкой, перемешиваем и оставляем тушиться еще пару минут, добавив немного воды, в которой варилась паста.